Многослойная одежда в экстремальных условиях. Одежда для покорения Эвереста и Южного полюса. Омехи и Барбери. Полярные исследования — это одновременно самый надёжный и самый изощрённый способ плохо провести время, который только был изобретён. Это единственная форма приключений, в которой вы надеваете одежду на День Святого Михаила и ходите в ней до Рождества. Энсли Черри Гаррард. «Самое ужасное путешествие» 1922. «Случилось самое худшее», — написал в своей записной книжке Роберт Фалькон Скотт во вторник 16 января 1912 года. Или почти самое худшее. «День начался хорошо. Скотт и четыре его компаньона сумели преодолеть 7,5 миль по плотному снегу при температуре минус 23,5 градуса по Цельсию». Они продвигались вперёд на лыжах или на собачьих упряжках в плохих условиях два с половиной месяца и преодолели 1800 миль. Они были обморожены и устали. Их вела вперёд только надежда на то, что они станут первыми людьми, достигшими Южного полюса. В тот вторник им оставалось пройти совсем немного миль, и казалось, что до исторического события рукой подать. Но во второй половине дня они добрели до того места, где их ожидало нечто обескураживающее. Чёрный флаг был привязан к палке. Рядом — остатки лагеря. Норвежская команда раньше них достигла полюса, и гонка была проиграна. «Великий Боже», — написал Скотт, — «это страшное место, а для нас ужасное тем, что мы трудились ради него, но не получили награды в виде приоритета». Последние мили они шли по следам победителей месячной давности. Спустя 10 недель все пятеро мужчин были мертвы. Само существование Антарктики оставалось недоказанным до конца 18 века. Идея существования гипотетического южного континента Терра-Аустралис появилась еще в древности, и его воображаемые очертания были нанесены на карты лишь для того, чтобы уравновесить массу суши в северном полушарии. Во времена империи мысль о Новой Земле была слишком соблазнительной, чтобы не начать исследование. экспедиция джеймса кука стартовала из плимута летом 1772 года на двух кораблях резо resolution и adventure 10 декабря он увидел свою первую ледяную землю айсберг а 17 января 1773 года резо resolution стал первым известным кораблем который пересек антарктический круг и ему предстояло повторить это еще дважды перед тем как вернуться домой Хотя эти два корабля были оснащены новейшим оборудованием, чтобы противостоять экстремальной погоде, люди на борту к ней готовы не были. По мере того, как корабль двигался дальше на юг, становилось так холодно, что команда оказалась в опасности. К тому времени, когда Кук увидел первый айсберг, им пришлось удлинить рукава курток, которые были такими короткими, что открывали руки, грубым шерстяным сукном. И з той же материи вместе с холстиной пришлось делать шапки для каждого человека. Как только было установлено существование массы суши на юге, ее зов, подобный пению сирены, зазвучал в ушах всех амбициозных исследователей по всему миру. Судьба британской экспедиции Скотта и его компаньонов в Антарктике – одна из самых трагичных в печальных а н а л а х обреченных авантюр. В ее неудаче многие винили неправильный выбор одежды. С этой точки зрения британцы фатально недооценили требования антарктического климата. Но это не совсем так. Скотт осознавал жизненную важность правильной экипировки. Он был руководителем предыдущей экспедиции «Дискаври» с 1901 по 1904 год и первым признал совершенные тогда ошибки. «Провиант, одежда, все было неправильно», — написал он после своего возвращения. «Вся система была неправильной, и Скотт был преисполнен решимости не повторять свои ошибки». Он методично взялся за дело, используя своих людей как подопытных кроликов на начальных этапах экспедиции. У каждого был свой рацион жиров и углеводов. Скотт по-разному одевал их, чтобы посмотреть, какой вариант лучше всех. Он взвешивал участников экспедиции до и после коротких переходов, чтобы убедиться, что они не потеряли слишком много веса. Скотт делал упор на важность того, чтобы все участники экспедиции умели заботиться о своих вещах и совершенствовали набор того, что они берут с собой. Каждая минута, потраченная на сохранение вещей сухими и свободными от снега, окупится сторицей. К 3 сентября 1911 года Скотт был совершенно уверен в том, что наша экипировка лучшая из того, что можно придумать для подобной цели. Как и все исследователи героического века антарктических исследований периода с конца XIX века до 1920-х годов, участники экспедиции Скотта полагались на натуральные волокна — шерсть, хлопок, шелк и мех — В самом деле британская и норвежская команды имели много общего в экипировке. К примеру, все участники были одеты в шерстяные теплые кальсоны и нижние рубашки, поверх которых надевались свитера, рубашки и вельветовые брюки, чтобы одежда была многослойной с изолирующими слоями воздуха. Даже некоторые бренды были одинаковыми. Уолсей, британский производитель шерстяной одежды, обеспечил обе команды своими запатентованными безусадочными шерстяными м и т е н к а м и носками и нижним бельем. Фирма использовала фотографию Скотта и его товарищей по экспедиции, одетых в их продукцию, в рекламной кампании, и он дал им личное свидетельство. Уолсей поставляла шерстяное нижнее белье антарктическим экспедициям вплоть до 1949 года. когда белье выбрали для норвежско-британско-шведской экспедиции вместе со связанными вручную шотландскими джемперами. Обе группы были одеты в габардиновые костюмы Барбари. Популярный выбор среди исследователей и альпинистов начала 20 века. Шеклтон носил Барбари во время антарктической экспедиции 1901-1904 годов. И он снова обратился к фирме, когда начал планировать свою следующую атаку на Южный полюс, состоявшуюся в 1907 году. Для этого путешествия он выбрал одно из лучших пальто фирмы «Двубортное шерстяное» из прочной пилотской ткани с подкладкой из егеровской ткани. Изобретенный в 1879 году Томасом Барбари и вдохновленный пастухами Гэмпшира, которые обрабатывали свои рубахи ланолином, чтобы они стали непромокаемыми, габардин был в то время самой непродуваемой и новаторской тканью. Это хлопковая ткань очень плотного переплетения, в которой каждая нить была покрыта водонепроницаемым слоем, обеспечивая непроницаемость для ветра и воды. При этом ткань оставалась дышащей. Тем не менее, при упорном дожде и под снегом материя размокала, и вода могла проникнуть через переплетение нитей к внутренним шерстяным слоям под ней. Это было такой проблемой, что многие альпинисты считали наличие зонта обязательным. Самое большое различие между двумя командами заключалось во внешнем слое их одежды. Британцы полагались исключительно на габардиновые брюки и пальто, тогда как Амундсен и его команда надевали сверху парки и брюки из оленьих или тюленьих шкур. Амундсен позаимствовал такой вариант одежды для холодной погоды у и н у и т о в н е ц и л и к о в когда бывал в Арктике в предыдущие годы, и написал, что любая экспедиция без этого будет неадекватно экипирована. Также он полагался на собачьи упряжки, чтобы большую часть дня команда из пяти человек сидела. Но это означало, что они быстрее замерзнут, и тяжелый слой меховой одежды особого значения не имел. Британская команда использовала другие, более энергозатратные средства передвижения, и большую часть времени тащила сани сама — поэтому мех для них обладал серьёзными недостатками. «Весь мех слишком непроницаемый», — написал Эдвард Уилсон, сопровождавший Эрнеста Шеклтона и Скотта в экспедиции Discovery. И вместо того, чтобы обеспечивать свободное испарение влаги тела, он собирает и впитывает её всю, становится тяжёлым и мокрым, а потом замерзает. Золотое правило — исключать всё, кроме шерсти, насколько это возможно. Скотт, судя по всему, с этим согласился. «Брюки-гольф на высоте 28 тысяч футов». «Потому что он там», — так ответил Джордж Мэлори, когда его спросили, почему он захотел подняться на Эверест. «Нью-Йорк Таймс, 1923». 1 мая 1999 года на северном склоне горы Эверест было найдено тело. В этом не было ничего необычного. За прошедший век высочайшая гора мира забрала жизни 200 альпинистов и проводников шерпов. Многие лежат там, где упали, погребенные под снегом или камнями, если им повезло. А если нет, то их тела, словно ужасные скульптуры, хорошо просматриваются с протаренных троп, которые становятся все более многолюдными. Тело молодого индийского альпиниста ц в а н г а Палжора, погибшего в 1996 году, получило прозвище «зеленые ботинки» от тех многочисленных альпинистов, которые встречали его останки в яркой одежде по пути к вершине. Тело, найденное на этот раз, было другим. Человек лежал лицом вниз, головой к вершине в каменистой осыпи на высоте 26 760 футов. Сильные ветра сорвали слои одежды с его спины, а солнце и время высушили и выбелили плоть, ставшую такой же белой, как окружающий снег. Руки были вытянуты вверх, по направлению к вершине. Пальцы без перчаток вцепились в гравий, как будто пытаясь остановить скольжение вниз. Мышцы на спине, все еще хорошо заметные, застыли в напряжении. Гравий собрался вокруг тела и застыл, став твердым, словно мрамор, запечатав тело в склон. Одна нога в подбитом гвоздями ботинки была вытянута, другая с обнаженной голенью и пяткой цвета кости лежала слегка наискосок на первой. Остатки носка плотной вязки застряли между ними. Именно ботинок подсказал команде искателей, в какое время тело оказалось на склоне. Подбитые гвоздями ботинки практически не использовались после середины 1930-х годов, и никто из альпинистов, насколько им было известно, не погибал на такой высоте между 1924 и 1938 годом. Ботинки, обрывки одежды из натуральных волокон были только намеком. Но невольный крик раздался в ту секунду, когда Теп р и ч е р д с американский альпинист, отогнул несколько слоев тонкой ткани и на воротничке рубашки обнаружил аккуратно пришитую уцелевшую метку из прачечной. На ней было написано о д ж л и м Последним человеком за 7 0 м е т и л е т и й до этого, видевшим Джорджа Мэлори живым и сумевшим рассказать об этом, был Ноэль Оделл. коллега-альпинист. По возвращении он с гордостью и, возможно, с капелькой зависти написал, что 4 июня 1924 года Мэлори л и его 22-летний напарник-альпинист Эндрю Сэнди Ирвин поднялись из лагеря 3 к лагерю 4 всего лишь за два с половиной часа, доведя себя и их новое кислородное оборудование до предела, готовясь к финальному восхождению на вершину. Хотя погода была неспокойная, она обещала быть идеальной в день их восхождения, 8 числа. Мэлори написал об этом Аделлу в записке, которую днём раньше принёс носильщик, извиняясь в ней за то, что лишил его примуса, когда они уходили из лагеря пять. Он скатился со склона, и Аделлу пришлось жевать застывший ужин и завтрак. Он видел этих альпинистов в последний раз в 12.50 того дня, когда они решили стать первыми людьми, поднявшимися на вершину Эвереста. а д е л совершая собственное восхождение, находился намного ниже их, когда облака разошлись. Я увидел всю верхнюю гряду и пик Эвереста без облаков. Я заметил вдали на снежном склоне, ведущем к предпоследнему уступу у основания финальной пирамиды, крошечный объект, движущийся и приближающийся к каменному выступу. Второй объект следовал за ним, и потом первый вскарабкался на выступ. Я стоял и пристально вглядывался, пока сцену не з а к р ы л а о б л а к а По оценке Аделла, в этот момент пара находилась на расстоянии 800 футов от вершины и должна была достичь её между тремя часами и половиной четвёртого. Это тревожило Аделла. По расписанию Мэлори, им следовало быть на этом уступе самое позднее в 10 часов утра. Они опаздывали на несколько часов, поэтому достичь пика и вернуться в лагерь 5 до темноты было уже невозможно. Погодные условия ухудшились. Когда Адел вернулся в лагерь в начале второй половины дня, ветер усилился и началась сильная метель, продлившаяся почти два часа. Адел годы напролёт думал о том, сумели ли Мэлори л и Ирвин в эти последние для них часы достичь вершины Эвереста. Попытка, предпринятая Мэлори в 1924 году, была третьей, и в свои 37 он чувствовал, что, скорее всего, она будет последней. Он был красивым мужчиной, учителем в британской школе и впечатляющим альпинистом-любителем. В игривом письме к молодой обожательнице он написал «Мы должны покорить вершину в следующий раз или никогда». Возможно, поняв, насколько обреченно это прозвучало, или просто для того, чтобы произвести впечатление на корреспондентку, он добавил более легкомысленную фразу. В любом случае, это будет потрясающая борьба. И это определенно стало реальностью. Даже для путешествия к подножию гор потребовались бы месяцы тяжелого пути и пятинедельный переход по тибетским равнинам. И это путешествие было бы еще труднее, поскольку в эти годы экспедиции Королевского географического общества и клуба альпинистов редко отправлялись налегке. Среди д 20 с лишним тонн багажа, который несли к горам 300 вьючных животных и 70 н а с и л ь щ и к о в было четыре ящика шампанского «Монтембелла» и 60 банок с перепелами и фуагра. Роскошную еду и дорогой алкоголь в сторону. Подготовка и экипировка были жизненно важными для попытки восхождения, и попытки добраться до вершины планировались и обсуждались как военные компании. Нехватка кастрюли, баллона с кислородом, ящика с кухонными принадлежностями, — написал журналист New York Times, — могло обречь экспедицию на провал. Будучи опытными альпинистами, м э л л о р и и его спутники знали это. Они были в курсе и тех опасностей, и унижений, и разочарований, которые могли настичь их во время такого путешествия. Первая попытка обошлась в 6 тысяч фунтов стерлингов, но альпинисты поднялись только на унизительные 21 тысячу футов, хотя они нашли вполне жизнеспособный подход. Во время второй попытки они поднялись на 27 235 футов, расплатившись 11 тысячами фунтов стерлингов и жизнями семерых насильщиков, которые погибли при сходе лавины. Предыдущая попытка была прервана из-за обморожения и усталости. Хотя экспедиция 1924 года была подготовлена более тщательно и у альпинистов было больше опыта, опасность всегда была рядом. За несколько дней до восхождения Мэлори л в 1924 году его друг Говард Сомервелл, вместе с которым он выжил в экспедиции 1922 года, достиг отметки 28 117 футов перед тем, как больное горло и лающий кашель, мучившие его на протяжении всего путешествия, едва не убили его. Слизистая оболочка, выстилающая его горло, замерзла, оторвалась, застряла в дыхательном горле и начала душить его. Он провел на себе прием Геймлиха, в ы к а ш л я л мешающий сгусток с большим количеством крови и выжил. Чтобы бороться с экстремальным холодом, самая низкая зарегистрированная температура на вершине – минус 41 градус по Цельсию – альпинисты использовали, по их мнению, лучшее из доступного. Они надевали несколько слоев одежды из натуральных волокон, шелка и связанной в ручную шерсти – Это было, по сути, продолжением стиля спортсменов-джентльменов из национального парка «Скалистый край». На фотографиях Мэлори л и его команды высоко в Гималаях в 1924 году мы видим, что они одеты в рубахи или твидовые куртки, застегнутые поверх толстых шерстяных шарфов и егеровские брюки. На головах у них эксцентричное разнообразие уборов, не прикрывающих уши, кто-то в щегольской фетровой шляпе, кто-то в каракулевой шапке, на всех связанные резинкой м и т е н к и до локтей, плотные носки до колен и ботинки на подбитой гвоздями подошве. Чем выше, тем больше было слоёв одежды. Благодаря остаткам одежды, найденным на теле Мэлори, мы знаем, что для своего последнего восхождения он надел нижнее бельё из шёлка и хлопка, фланелевую рубашку от фирмы «Пэйн» из з г о д а л м и н г а коричневый пуловер с длинными рукавами и шерстяной жилет, с любовью связанный его женой Рут. Поверх базовых слоев Мэлори л надел жакет от Барбари и брюки-гольф из довольно легкого зеленого г а б а р д и н а с блеском. Трудно сказать, насколько хорошо его грела эта одежда. Мэлори был исполнен героических идеалов, и в своих дневниках он описывал восхитительные виды и свои чувства к жене и детям, а не свое физическое состояние. но, вероятно, что-то понять можно по описанию, оставленному его товарищем по команде Эдвардом Нортоном. Погода идеальная, ветер совсем тихий, но даже в таких условиях мне, упакованному в два костюма из ветронепроницаемой ткани и два свитера, все равно очень холодно. Сидя на солнце, я дрожал так сильно, что мне даже подумалось, что у меня лихорадка». Ткань обязательно должна быть лёгкой и дышащей. Во-первых, погода могла измениться в мгновение ока. За минуты сияющее солнце сменялось метелью. Скорость ветра на вершине достигала 175 миль в час. Этой скорости достаточно, чтобы подхватить человека, закрутить и сбросить с горы, как тряпичную куклу. В письме к жене Мэлори описал обжигающий туман, встретивший его высоко на леднике. «Временами казалось, что идешь в белой печи», — написал он. Морсхед, испытавший адово пекло на равнинах Индии, сказал, что никогда не испытывал настолько невыносимой жары. Во-вторых, одежда, в которой легче двигаться, означала более быстрое восхождение на гору. Это жизненно важно и в наши дни. Экстремальная высота горы, особенно выше 25 тысяч футов, смертельна. Клетки мозга погибают, капилляры лопаются, сердце бьется быстрее, кровь начинает сгущаться. На такой высоте тело также очень уязвимо для переохлаждения, обморожения, отека мозга и легких, и каждое из этих состояний может быть фатальным. Без использования дополнительного кислорода риски увеличиваются во много раз. 1924 году Мэлори неохотно признал необходимость кислородных баллонов для восхождения на Эверест. Даже современные альпинисты считают восхождение без них эстетически предпочтительным. Мэлори же считал это не спортивным и, хуже того, не британским. Но сберегающие жизнь баллоны имели и собственные недостатки. Они работали с перебоями, были примитивными и, что хуже всего, тяжелыми. Один комплект весил 32 фунта. Мэлори жаловался в своей последней записке, что это было чертовски тяжело для восхождения. На такой высоте все утомляет, все делается медленно, работа мозга нарушается, и даже минимальное препятствие для быстрого движения и скорости нежелательно. Мэлори это знал. Он сказал «Нью-Йорк Таймс», что во время предыдущего восхождения его спутники могли подниматься на 330 футов за час, и каждый дюйм давался с огромным трудом. Он с раздражением говорил о гнетущем весе тяжелых ботинок, которые они надевали, чтобы идти по плотному снегу. Вполне вероятно, Мэлори л выбрал Ирвина в напарнике для восхождения из-за его технических навыков и изобретательности, когда дело касалось баллонов с кислородом. Молодой альпинист потратил вторую половину дня 4 июня, проверяя заново и окончательно регулируя кислородные аппараты, чтобы уменьшить их вес и сделать максимально удобными для переноски. В последней записке м е л о р и О'Деллу сообщается, что он планирует взять с собой всего два баллона в лагерь 5 для финального восхождения. Судя по всему, сообразно его желанию повысить скорость. Одежда Мэлори отражала его стратегию Блицкрига. У куртки Барбери были запатентованные рукава Pivot, специально созданные для того, чтобы обеспечивать большую амплитуду движения, сохраняя теплый воздух в драгоценных карманах, образующихся между нижними слоями одежды. И хотя слоев одежды у Мелори было много, все они были легкими. При активных движениях высоко в горах они бы идеально сохранили тепло, но не согрели бы альпиниста, если ему пришлось бы долгое время оставаться неподвижным. Если Адел был прав и метель началась в первой половине дня, то одежда Мэлори л в сочетании с диетой из патриотизма, героизма и хладнокровия могла стать причиной его гибели. Адел намекнул на это в статье, которую он написал по возвращении в Англию. Мэлори л утверждал, что не станет рисковать в попытке добраться до вершины. Но в действительности желание превозмочь препятствия и жажда победы могли оказаться для него слишком сильными. Кто из нас, из тех, кто боролся с каким-нибудь альпийским гигантом в штормовой ветер, пытаясь обогнать наступающую темноту, смог бы удержаться, когда оставалось лишь дотянуться до такой победы, такого триумфа человеческой выносливости? Кровь, пот и замёрзшие слёзы. Требуются мужчины для опасного путешествия. Низкая оплата, сильный холод, долгие месяцы полной темноты — постоянная опасность, безопасное возвращение, сомнительно. Объявление в газете, традиционно, приписываемое Эрнесту Шеклтону, 1913. Человеческое тело плохо приспособлено к холоду. Средняя температура тела составляет 37 градусов по Цельсию, и даже лёгкое её падение может быть опасным. Многие химические реакции, необходимые для правильного функционирования тела, происходят в узком коридоре температур. Если температура тела падает до 35 градусов по Цельсию, оно начинает защищать себя и предупреждать дальнейшую потерю тепла. Кровеносные сосуды, особенно в конечностях, сжимаются. Внутренности необходимо держать в тепле, даже в ущерб другим частям тела. Замерзший начинает дрожать, это попытка тела генерировать тепло. Скорость метаболизма увеличивается, сжигая еще больше ресурсов, чтобы усилить дрожь. Дыхание замедляется, кровяное давление падает, сердцебиение становится неровным. Те, кто страдает от переохлаждения, чувствуют усталость. Человек склонен спорить, он сбит с толку. Пальцы, руки, ног немеют, что лишает движения ловкости. Люди начинают спотыкаться, принимать решения становится сложно. Неправильно подобранная одежда мешает исследователям. Каждое движение требует усилий, особенно в глубоком снегу, при штормовом ветре или на большой высоте. В письме к жене р у т от 17 августа 1921 года Мэлори написал вот что. о и т и дальше можно было только при невероятном напряжении легких, и на высоте финальных склонов я счел необходимым остановиться и короткое время подышать так глубоко, как я только мог, чтобы собрать достаточной энергии и пройти еще несколько уступов». л а р с о н носил одежду того времени, воссоздавая мучительное 800-мильное морское путешествие из Антарктики к острову Южная Георгия, осуществленное Шеклтоном в 1916 году. л а р с о н выяснил, что его верхняя куртка в стиле Барбари защищает от ветра, но недостаточно водонепроницаема. Как только натуральные волокна промокали, они переставали греть, тяжелели, их трудно было высушить, Пожалуй, самые постоянные и гнетущие проблемы были связаны с потоотделением. При такой физической нагрузке долгие переходы по снегу, л а з а н и е по скалам, альпинисты обливались потом. Проблема, как об этом сказал Чарри Гаррард, это пот и дыхание. «Никогда раньше я не понимал, сколько отходов жизнедеятельности выходит из тела через поры в коже». И весь этот пот, вместо того, чтобы выходить наружу через ворсистую шерсть нашей одежды и постепенно высыхать, застывал и накапливался. Это не только приводило к тому, что между слоями одежды образовывался лёд. Шарфы примерзали к лицу, носки к ступням. Изолирующие свойства одежды ещё больше ухудшались. Одежда и предметы из ткани могли превратиться в ледяные скульптуры. Далее в своей книге «Черри Гаррард» рассказывает об инциденте, когда он вышел из палатки во всё ещё сырой, пропотевшей накануне одежде. «Оказавшись снаружи, я поднял голову, чтобы осмотреться, и понял, что обратно опустить её не могу. Пока я стоял секунд 15, наверное, моя одежда замёрзла». С этого момента мы все обязательно выполняли приседания, чтобы одежда не застыла. Эдмунд Хиллари потратил первые утренние часы своего победного восхождения на Эверест в 1953 году на то, чтобы отогреть ботинки. «Они намертво замерзли, и я грел их на примусе до тех пор, пока они не размягчились настолько, чтобы я смог их надеть», — вспоминал он. «Мы надевали на себя всю имевшуюся у нас одежду, но его одежда была из относительно современных синтетических материалов». шерстяная одежда более раннего периода отличалась способностью хорошо впитывать влагу и медленно высыхать, особенно если она плотно облегала тело. Во время короткой экспедиции на мыс Крузье в июле 1911 года компаньон Скотта Уилсон в отчаянии написал, что во всей этой сырой одежде, замерзшей до жесткости, становилось трудно двигаться с привычной ловкостью, и любое лазание по трещинам с помощью канатов становилось невероятно трудным. Ночью ситуация усугублялась. Спальные мешки в экспедиции скота, сшитые из оленьих шкур и гагачьего пуха, настолько промокали, что замерзали до состояния железных балок. При попытке скатать их рвались швы. Чем больше они намокали, тем сложнее было их просушить, и тем холоднее было спавшим в них людям. Это неизбежно означало, что приходилось надевать на себя еще больше одежды, которая, в свою очередь, намокнет от пота и станет ледяной. Люди просыпались с бледной, сморщившейся кожей. Чтобы залезть в спальный мешок, требовалось много времени и сил. Исследователи отогревали их теплом своего тела, чтобы смягчить и втиснуть в них сначала одну ступню, потом другую, одну ногу, потом другую. «Утром, выбираясь из спального мешка», — написал ч е р и Гаррард, — «мы первым делом засовывали наши пожитки в отверстие мешка. Они становились затычкой, которую мы потом вытаскивали из замерзшего отверстия, чтобы вечером самим втиснуться в мешок». Слои одежды, из чего бы она ни была сшита, мешают движениям. В них трудно двигаться, когда появляются первые симптомы переохлаждения или высокой болезни». Джон Кракхауэр, поднимавшийся на Эверест в катастрофическом сезоне 1996 года, потратил утро на экипировку, застигнутый морозом, который опустился, вероятно, до 40 градусов ниже нуля. Дополнительный джемпер лежал у него в рюкзаке, но он пришел в о т ч а я н и е от тех усилий, которые требовались, чтобы его достать. «Мне бы сначала пришлось снять перчатки, рюкзак и ветровку, вися на закрепленном канате». В списках необходимого для начинающих альпинистов много написано об эффективности вентиляционных отверстий, о карманах, туалетных отверстиях и расположении молний на пуховых костюмах. Сравниваются достоинства различных вариантов термоодежды, перчаток и носков, многие из которых сделаны из сложной смеси синтетических волокон. Грэм Хойланд, тестировавший копии одежды Мэлори во время восхождения на Эверест, обнаружил, что пуговицы на ширинке практически невозможно расстегнуть, и предположил, что первые альпинисты могли оставлять ширинку постоянно расстегнутой. В условиях лаборатории были протестированы эти копии, а также копии одежды Скотта и Амунсена. Выяснилось, что одежда с к о т а была неуклюжей и жесткой, требовала огромного количества энергии, чтобы в ней двигаться. Во время реконструкции гонки в Антарктике четыре члена команды потеряли от 12 до 25% веса, преимущественно мышечной массы. Еще одна реконструкция, на этот раз проходившая зимой 2013-2014 годов, показала, что в оригинальной ежедневной порции пемикана, смеси высушенной говядины и жира, свежего мяса пони, печенья и шоколада не хватало около 2-3 тысяч калорий. Тела Скотта и его спутников съедали сами себя в попытке восполнить энергию, потраченную на переходы по снегу к полюсу и на сохранение тепла. Если одежда плоха до такой степени, что температура частей тела падает ниже ноля, то результат будет плачевным. Обморожение происходит в том случае, когда кристаллики льда формируются в коже и в плоти. Первыми пострадавшими обычно оказываются кончики ушей и носа, пальцы рук, кисти, пальцы ног, ступни и мужские гениталии. Первый симптом – онемение. Затем кожа белеет и покрывается пятнами по мере того, как образуются кристаллы льда. Поражённые участки кажутся одеревеневшими на ощупь. Если обмороженный участок достаточно велик, красные кровяные тельца начинают склеиваться. Хотя поражённый участок можно отогреть, и при средней степени обморожения омертвевшая кожа шелушится и обновляется, как это происходит в случае образования волдырей, более серьёзные случаи требуют ампутации даже в наши дни. Альпинисты в начале 20 века были хорошо знакомы с обморожениями. От них пострадали несколько экспедиций на Эверест в 1922 году. Ситуацию усугубило то, что их участники полагались на одежду, которую они надели бы в Альпах. Это было ошибкой. При нехватке кислорода, при морозе и ветрах, которые почти всегда дуют в Гималаях на высоте 21 тысячи футов, сохранить тепло было еще труднее. Трагедия в том, что решение проблемы было найдено еще до экспедиции Скотта и Мэллори, но поскольку оно выглядело совершенно негероическим, его отвергли. Хотя пух уток и гусей давно использовался в стеганых нижних юбках и постельных принадлежностях, никто никогда не думал о том, чтобы использовать его в одежде для холодной погоды. до того момента, пока Джордж Финч не получил костюм, сшитый по его собственному дизайну и состоявший из пальто, брюк и рукавиц на подкладке из гагачьего пуха, покрытых тканью для аэростатов. Австралийца Финча высмеяли в снобистском альпийском клубе, а его современники отказались носить подобные вещи, хотя комплект оказался теплее их собственной экипировки. Финч не отступал, подчеркивая необходимость специальной одежды на большой высоте в своей статье в газете Alpine Journal в 1923 году. Он предлагал 6 или более слоев шелка и шерсти, покрытых в е т р о н е п р о н и ц а е м ы м слоем, желательно на подкладке из фланелей, покрытых промасленным шелком. Для защиты рук, максимально уязвимых и одновременно жизненно важных для альпинистов, Финч предложил три слоя – шерстяные внутренние перчатки, сверху пара перчаток из шкуры ягненка и, наконец, пара из водонепроницаемой холстины. В настоящее время, когда альпинисты надевают пуховые костюмы и слои синтетического флиса, специально созданные для Эвереста, обморожения продолжают преследовать тех, кто отваживается идти в горы. Во время альпинистского сезона 1996 года, когда за один день в метели на высоте погибли 8 человек, б э к Уизерс, патологоанатом из Техаса и альпинист-любитель, настолько ослабел, что его сочли умершим и оставили с открытыми руками и лицом. Он выжил, но потерял треть правой руки, все пять пальцев на левой руке, нос и части обеих ступней. Почти все члены экспедиции Скотта ранее уже пострадали от обморожения, что сделало их еще более уязвимыми, и впоследствии они гораздо серьезнее страдали от него. Прежде всего, даже те члены экспедиции, которые имели антарктический опыт, как будто пренебрегали риском. В феврале 1911 года Скотт упомянул в своем дневнике, что однажды утром Бауэрс отважился выйти на улицу при температуре 21 градус по Цельсию, надев только маленькую фетровую шляпу, не закрывавшую уши. Они прошли всего одну милю, и его уши побелели от мороза. И хотя его довольно быстро отогрели, главными эмоциями Бауэрса были огромное удивление и отвращение к тому, что у него есть настолько недисциплинированные органы. Такое пренебрежение потенциально угрожало жизни. Во время длительного перехода обратно от Южного полюса членам экспедиции пришлось замедлить движение из-за плачевного состояния ступней Оутса. Они все были уставшими, потерпевшими крах, износившими носки и мягкие меховые сапоги Финеско. У всех начали развиваться симптомы обморожения, еще более замедляя их движение. Скотт тоже пострадал за 10 дней до его смерти. Моя правая ступня пропала, почти все пальцы, а два дня назад я был гордым обладателем лучших стоп. Это случилось 18 марта, и надежды на спасение рушились одна за другой. На другой день всё стало ещё хуже. Ампутация — это наименьшее, на что я могу теперь надеяться. Но не распространится ли болезнь? Списки экипировки. Холод пробирает до костей, как будто мы н а г и ш о м Вскоре немеют пальцы, но они всё ещё достаточно живые, чтобы болеть. И это хорошо. То же самое с пальцами ног и с носом. Другие носят эскимосские парки из волчьих шкур, и они все еще пахнут тухлой макрелью. «Сэр Рануль Файнс. Путешествие по Меридиану. 1982». С того времени, когда первые спотыкающиеся, одетые в шелки шерсть альпинисты проложили пути к вершине Эвереста в 1920-х годах, 10 тысяч человек поднялись к базовому лагерю, и чуть меньше 7 тысяч достигли пика, стоившего жизни Мэлори л и Ирвину в 1924 году. Пермит для иностранцев стоит 11 тысяч долларов, а некоторые платят и по 90 тысяч фирмам, которые помогут им достичь их цели. Эверест теперь превратился в индустрию. Правительство зарабатывает более 3 миллионов фунтов стерлингов на пермитах – 15 тысяч килограммов мусора, оставленного альпинистами, было собрано за шестилетний период уборки. 11 тысяч килограммов замерзших экскрементов вывозится ежегодно. Почти такую же нагрузку испытывает Антарктика. Тут исследователи и любители соревнуются друг с другом в оригинальности. Первый человек, доехавший до Южного полюса на велосипеде, первая индианка, добравшаяся до него на лыжах. Возможность для большего числа людей достичь этих мест частично определяется революционными переменами в тканях, ставших доступными. Альпинисты и исследователи за прошедшие 50 лет стали все больше полагаться на синтетику, недоступную для Мэлори л и Скотта. к примеру, для восхождения на Эверест в 1996 году, Джон Кракоуэр упрятал свое тело в нижнее белье из трех слоев спененного пулипропилена и в е р х н ю ю раковину из непродуваемого нейлона. Когда Джордж Финч создал свой прототип костюма из аэростатного шелка и гагачьего пуха, над ним посмеялись. К тому времени, как Эдмунд Хиллари совершил свое восхождение в 1953 году, пуховые костюмы считались самым главным в экипировке. Пуховую подкладку делают из тонких пушистых перьев, которые помогают уткам и гусям сохранять тепло, и помещают ее между двумя тонкими слоями ткани. Воздух накапливается между перьями, но при этом костюм остается легким и дышащим. Главный недостаток перьев в том, что, намокнув, они с л и п а ю т с я теряют объем и, следовательно, способность сохранять тепло. Синтетический пух делают из волокон полиэстера. которые повторяют способность натуральных перьев удерживать воздух. Он более устойчив к влаге и высыхает за несколько часов, в отличие от натурального пуха. Но он тяжелее и более громоздкий. Поэтому в идеальном варианте стоит накрыть пух слоем водонепроницаемой и ветронепроницаемой ткани. Но создать ее оказалось трудно. Почти универсальным решением проблем с одеждой, одновременно дышащей и водонепроницаемой, с конца 1970-х годов стал GoTex, созданный американской семейной отец-сын фирмой W.L. Go в 1969 году. Материал GoTex — это слой тонко растянутого тефлона п о л и т е т р а ф л о р о э т и л е н или PTFE, соединенного с нейлоном или полиэстром. Под микроскопом уровень растянутого PTFE похож на пчелиные соты. Поры достаточно широкие, чтобы позволять влаге испаряться, но слишком маленькие, чтобы через них проникли капли жидкости извне. WLGO продают свою ткань фирмам, производящим экипировку для пребывания под открытым небом, таким как Berghaus Mountain Equipment и North Face. На данный момент WLGO царствует безраздельно. Пол Ларсен, австралийский яхтсмен, установивший новый рекорд скорости для хождения под парусом в 2012 году и участвовавший в реконструкции морского путешествия Шеклтона в следующем году, буквально молится на этот материал. «Современная одежда», — сказал он о своем последнем опыте, — «сделала бы путешествие пустяком. Современный гидрокостюм г о e е к с это очень удобная вещь, в которой вы можете провести много времени». Вместо этого он был одет в хлопковую блузу на подкладке в стиле Барбари. Капля за каплей вода просачивается внутрь, пока вам не приходится признать, что вы промокли с головы до пят. Хуже того, блузе потребовалось целых три дня, чтобы полностью высохнуть. Тем не менее, и у Готекс есть свои недостатки. Как и все синтетические раковины, он замедляет испарение пота. Это проблема для тех, кто тяжело работает, но не хочет сильно потеть и мочить нижние слои одежды. Для сохранения сухости, когда дышащая ткань обязательно, необходимо искать альтернативу синтетике. Пожалуй, единственным местом, где натуральным волокнам все еще отдают предпочтение в не самых благоприятных окружающих условиях, остается ближайший слой к коже. Но даже на эту уступку шли с огромным трудом. хотя в 1950-х годах натуральные волокна еще использовали повсеместно, к середине 1960-х годов синтетика завоевала рынок. Если в 1953 году в многослойной одежде Эдмунда Хиллари все-таки присутствовала шерстяная рубашка, белье и джемпер из шотландской шерсти, к 1990-м годам это уже о казалось старомодным, эксцентричным и даже опасным. Синтетический велюр, завоевавший популярность благодаря таким брендам, как Хэлли Хансен и Патагония, становился нормой. Конрад Анкер, американский альпинист, который нашел тело м е л о р и в 1999 году, предал анафеме его одежду из натуральных волокон. Даже в 2006 году Грэм Хойланд, альпинист, поднявшийся на Эверест в одежде эпохи м е л о р и был удивлен своему опыту использования натуральных волокон. Как и большинство альпинистов, написал он, я привык к синтетической одежде для улицы. Нижнее белье из полипропилена и сверху тоже он. Она не растягивается и начинает неприятно пахнуть, если ее носить больше двух дней. Для него слои шелка, хлопка и шерсти в одежде Мэлори были приятным откровением. В последние два десятилетия ситуация изменилась. Новозеландский бренд Icebreaker был основан в 1995 году специально как антидот синтетическим волокнам, которые за предыдущие несколько десятилетий полностью поглотили рынок верхней одежды. Фирма специализируется на изготовлении базового слоя из мереносовой шерсти и теперь входит в число тех производителей, которых рекомендует список для восходящих на Эверест. Яхтсмен Пол Ларсон обычно предпочитает надевать нижнее белье из натуральных волокон под гидрокостюм из готехс во время своих экспедиций. Его нынешний фаворит — это базовый слой из шерсти яка. Вернувшийся интерес к натуральным волокнам возник параллельно с переоценкой экспедиций Скотта и Мэлори. Хотя их поколение обоих считало трагическими героями, последующие оценки были куда менее благосклонными. Наследие Мэлори определили две вещи. Первое — это недоказуемое, что если относительно того, был ли он первым человеком, достигшим вершины Эвереста. Второе — это фотографии его н о г о г о незахороненного тела, которые были сделаны и проданы прессе членами экспедиции, нашедшей его в 1999 году. Скотт тоже потерял благосклонность публики. В статье журнала «National Geographic» за 2011 год под названием «Человек, который взял приз», посвященный сопернику с к о т а автор подчеркнула, что хотя он стал жертвой амбиций, мечтаний и порывов, свойственных всем исследователям, величие — её слово «Амунсена» — в том, что он с ними справился. С другой стороны, Скотта часто изображают непрозорливым, плохо подготовленным и обвиняют в том, что он не сумел отказаться от устаревших колониальных взглядов, проигнорировал меховую одежду, которую предпочитают северные народы, и неразумно отказался от нее. На этот пункт обвинений ответил сам Скотт. В его дневниках есть запись, сделанная в августе 1911 года, перед началом его последнего путешествия. Он как будто предвидел свой конец, когда оказался плохо экипирован и неправильно одет в наименее гостеприимном уголке земного шара. Остаётся только гадать, какова она, эта меховая одежда, какой её шьют эскимосы, с тайным ощущением, что она может превосходить нашу цивилизованную одежду. Для нас это может быть только поводом для рассуждений, поскольку было совершенно невозможно заполучить такие вещи.